Конечно, нервы у всех были натянуты до предела, но сейчас основная нагрузка лежала на плечах охраны. Батир с Тимуром в ленд и Карас с Веслом в девятке потели затонированными стеклами, с пистолетами в трясущихся руках и взвинченно крутили головами, ожидая любой подлянки. Для старших, конечно, самая большая гарантия исходила от физически отсутствующего здесь, но незримо присутствующего Фомы Московского. Авторитет Гаранта витал над местом сделки, вселяя спокойствие в сердца Пулата и Урмана с одной стороны и Корнилова с Еремой с другой. Хотя, конечно, сложно успокоить людей всю свою жизнь посвятившихся возможным киткам, разводкам, нахлобучкам, подставам и насадкам. Людей, которые ни во что не ставили честное слово и знали, что если найдется отчаянный парень, не засавший выстрелить в голову самому крупному авторитету, то тот умрет точно так же, как и любой другой, совершенно бесполезный и ничего из себя не представляющий лох. «Здравствуй, уважаемый Костяка! Здравствуй, дорогой Еремака!» Улыбающийся Пулат дружески пожал руку вначале Корнилову, потом его напарнику. То же самое с теми же словами проделал и Урман. «Мы прибыли вовремя, как договорились, и привезли то, что должны были привезти», учтиво сказал Пулат, — ненавязчиво подчеркивая полное соблюдение условий сделки, дружелюбие и открытость. В конце фразы он сделал неопределенный жест, который был понят тем, кому предназначался. Тимур пружинисто выпрыгнул из ленд-крузера с сумкой Луи Веттон в руках. «Понты или подделка?» — подумал бригадир Ищпортовских. Ни того, ни другого он не уважал. Пулат, не глядя, взял сумку и учтиво протянул Корнилову в знак полного и безоговорочного доверия. «Красиво работают азиаты», — подумал Корнилов. «А я карасю в багажник поставил, как лох». «Ну ничего, подальше положишь, поближе возьмешь».